Настало время подводить итоги. Прохаживаясь по кабинету, устал, генерал Мизинов рассуждал вслух. Итак, соберем то немногое, чем и располагаем. Существует некая интернациональная организация с условным названием «Азазель». Судя по количеству карточек, прочесть которые мы уже никогда не сможем, в ней состоит 3854 члена. А 47 из них, точнее, а 45 Поскольку две записи не расшифрованы, мы кое-что знаем. Однако немного. Лишь национальную принадлежность и занимаемое положение. Ни имени, ни возраста, ни адреса. Ах, что нам известно еще? Имена двух покойных азазельцев. Каннингема и Бриллинга. Кроме того, в Англии есть Амалия Бежецкая. Но ну, если ваш Зуров ее не убил, если она по-прежнему в Англии, если ее действительно зовут именно так... А Зазель? Зазель действует агрессивно, не останавливается перед убийствами. Тут явно есть некая глобальная цель. Но какая? Это не масоны, потому что я сам член масонской логи и не из рядовых. Учтите, Фандорин, вы этого не слышали. Это не социалистический интернационал, потому что у господ коммунистов на такие дела кишка тонка. Да и не мог Бриллинг быть революционером, это исключено. Чем бы он там в тайне не занимался, но Нигилистов, мой дорогой помощник, ловил всерьез и весьма успешно. Что же тогда Азазелю нужно? Ведь это самое главное. И никаких зацепок. Каннингем мертв, Бриллинг мертв. Круг простой исполнитель, пешка, негодяй Пыжов мертв. Все концы обрублены. Нет, я решительно ничего не понимаю. Я знал Брилинга более десяти лет. Я сам вывел его в люди, сам нашел его. Ну, посудите сами, Фандорин. В бытность харьковским генерал-губернатором я проводил всевозможные конкурсы среди гимназистов и студентов, ну, чтобы поощрить в молодом поколении патриотические чувства и стремление к полезным преобразованиям. Мне представили тощего, нескладного юношу, гимназиста выпускного класса, который написал очень дельное и страстное сочинение на тему «Будущее России». Поверьте мне, по духу и биографии это был настоящий Ломоносов. Безроду и племени, круглый сирота, выучился на медики, сдал экзамены сразу в седьмой класс гимназии. «Чистый самородок». Я взял над ним шефство, определил в Петербургский университет, а потом принял к себе на службу и ни разу об этом не пожалел. Какой яркий, парадоксальный ум, какая инициативность, какая исполнительность. Господи, да я. Я собирался дочь за него выдать. <соспортно> Ваше Высоко Превосходительство, я тут подумал. Зацепок, конечно, немного, но все-таки. Кое-что есть. Слушаю. Говорите, Фондорин, говорите. Никто лучше вас не знает эту историю. Я, собственно, вот о чем. Тут э, 44 человека. Двоих мы не разгадали. А действительно, статский советник, то есть Иван франц уже не в счет. Из них, по меньшей мере, восьмерых не так трудно вычислить. Ну, подумайте сами, ваше превосходительство. Сколько начальников охраны может быть у бразильского императора? Или номер 47-Ф. Бельгийский директор департамента. Отправлено 11 июня, получено 15-го. Установить, кто это, будет легко. Это уже двое, да? Третий. Номер 549-Ф. Вице-адмирал французского флота. Отправлено 15 июня, получено 17-го. Четвертый. Номер 1007 f Ф. Новоиспеченный английский «Баронет». Отправлено 9 июня, получено 10. Пятый. Номер 694 f Ф. Португальский министр отправлено 29 мая, получено 7. А вот это мимо. В Португалии в мае сменилось правительство, так что все министры в кабинете новые. Да? Ну, хорошо, значит, получится не 8, а 7. Тогда... 50 американец, номер 852-й Ф, заместитель председателя Сенатского комитета. Отправлено 10 июня, получено 28-го, как раз при мне. Точно, 6-й, номер 1042-й Ф, Турция, личный секретарь принца Абдулгамида. В самом деле... Отправлено 1 июня, поступило 20-го. а вот это очень важно. И прямо 1 июня, так-так... 30 мая в Турции произошел переворот. Султана Абдул-Азиза свергли, и новый правитель Мидхат-Паша возвел на престол Мурада V, А на следующий же день назначил к Абдул-Гамиду, младшему брату Мурада, нового секретаря. Скажите, какая спешность! Вот это крайне важное известие. Уж не строит ли Мидхат-Паша планов избавиться от Мурада, а на трон посадить Абдул-Гамида? Э -э -э -э. Ладно, Фандорин, это не вашего ума дело. Секретаря, мы установим два счета. Я нынче же свяжусь по телеграфу с Николаем Павловичем Гнатьевым, нашим послом в Константинополе. Мы давние приятели. Продолжайте. И последний, седьмой. Номер 1508-F, Швейцария, префект кантональной полиции, отправленная 25 мая, поступила 11 июня. Остальных вычислить будет много труднее, а некоторые даже невозможно. Но если определить, по крайней мере, этих семерых и установить за ними негласное наблюдение, то... Дайте, дайте сюда список. Немедленно распоряжусь, чтобы в соответствующее посольство отправили шифровки. Видимо, придется вступить в сотрудничество со специальными службами всех этих стран. ну, Кроме Турции, где у нас прекрасная собственная сеть. Знаете, Раст Петрович, я был резок с вами, но вы не обижайтесь. Я очень ценю ваш вклад и все такое. Просто мне было больно из-за брилинга. Ну, вы понимаете... Понимаю, ваше высокопревосходительство, я и сам, в некотором смысле, не меньше вашего. Ну, вот и хорошо. Вот и отлично. Будете работать у меня, разрабатывать Азазель. Я создам особую группу, назначу туда самых опытных людей. Мы непременно распутаем этот клубок. Ваше высокопревосходительство, мне бы в Москву съездить. Зачем? Ну, хотелось бы потолковать следе Стер. Сама она, будучи особой и не столь земной, сколько небесной, вряд ли была посвящена в суть истинной деятельности Каннингема, но знает этого господина с детства и вообще могла бы поведать что-нибудь полезное. Не надо бы с ней официально через жандармерию, а? Я имею счастье немного знать, миледи, она меня не испугается, да и по-английски я говорю, вдруг еще какая-то зацепка обнаружится. Может быть, через прошлое Каннингем на что-нибудь выйдем? Что ж, дело, поезжайте. Но на один день, не дольше. Сейчас отправляйтесь спать. Мой адъютант определит вас на квартиру. А завтра вечерним поездом в Москву. Мне Если повезет, к тому времени уже поступят первые шифровки из посольств. Так, утром 28 вы в Москве. беседуете с леди Эстер. А вечером извольте обратно. И сразу ко мне с докладом. В любое время. Ясно? Ясно ваше высокопроисходительство.